Крустальный шар заключены мы были, И мимо звезд летели мы с тобой, Стремительно, безмолвно мы скользили Из блеска в блеск блаженно-голубой. И не было ни прошлого, ни цели, Нас вечности восторг соединил, По небесам, обнявшись, мы летели, Ослеплены улыбками светил. Но чей-то вздох, Разбил наш шар хрустальный, Остановил наш огненный порыв И поцелуй прервал наш безначальный И в пленный мир нас бросил, разлучив. И на земле мы многое забыли, Лишь изредка воспомнится во сне И трепет наш, и трепет звездной пыли, И чудный гул, дрожавший в вышине. Хоть мы грустим и радуемся розно, Твое лицо среди всех прекрасных лиц могу узнать по этой пыли звездной, оставшейся на кончиках ресниц. Крым, 1918 год.